Глава 1. Больно. Без тебя. Я пришла в себя, лёжа в машине скорой помощи. Она не ехала, а просто стояла во дворе дома. За её приоткрытой дверью стоял Андрей. Рядом со мной сидели перепуганная мама и какой-то мужчина в белом халате, видимо, врач. Вот и пришла в себя. С девочкой всё нормально. Сказала он, осматривая меня. Потеряла сознание из-за потрясения. Боже, выдохнула мама, держа меня за руку. «Полинкин, ты очнулась, девочка моя!» Я обвела их непонимающим взглядом. До меня не сразу дошло, что случилось. А когда вспомнила, то почувствовала волну страха и ужаса. Она захлёстывала меня, лишая кислорода. И мне стало трудно дышать, будто лёгкие были забиты мелким стеклом. «Он погиб!» Услышала я голос Саши, эхом отдававшийся в голове. «Погиб! Погиб! Погиб!» «Это ведь она про Диму сказала!» «Про моего Диму!» Меня буквально подкинуло на носилках, как от удара током. Где Дима? тяжело дыша спросила я, вырывая руку из маминых пальцев. Где Дима? Что с ним? Мама отвела глаза и в висках похолодело, будто по ним провели льдом. Она что-то знает. Неужели? Острая боль ножом кольнула грудь слева. Что с моим Димой? закричала я громче, не контролируя себя и вскочила с места. "Успокойся, пожалуйста", прошептала мама. "Дочка, прошу тебя, «Вернись на место», — попросил врач. «Тебе нельзя такие резкие движения делать. Вернись», — говорю. Но я не слушала ни мам, ни врача, а просто выскочила из машины скорой помощи и едва не натолкнулась на Андрея, который недовольный на меня уставился. Но на него мне было плевать. Мне нужен был не он, а Саша. Она сидела на лавочке неподалёку. А рядом с ней был Игорь, который, кажется, пытался её успокоить. Протягивал ей воду, говорил что-то. Но Саша будто не слышала. Смотрела в землю невидящим взглядом. Она заметила меня. Её губы скривились от боли. «Полина?» — прошептала Саша и заплакала на взрыд, не закрывая лицо руками. «Его больше нет, да?» — задыхаясь ещё сильнее, спросила я. Она молча закивала. И снова едва не рухнула, но устояла. Казалось, что земля подо мной ходит ходуном. Будто началось землетрясение. «Он умер», — выдохнула Саша. «Умер». Слово, которое сводит с ума. Слово «убийца». Слово, после которого больше не хочется жить. Острая боль снова кольнула сердце. Такая сильная, что захотелось кричать. По щекам покатились слёзы. Я не верила в то, что сказала Саша. Не верила. «Зачем ты мне врёшь?» — задыхаясь от боли, спросила я. «Что я тебе сделала? Что?» «Полина, она не врёт», — осторожно произнёс Игорь, вставая. Он явно не понимал, что делать, и выглядел ошарашенным. «Нет, Игорь, она врет, врет!» — замотала я головой. «Зачем они издеваются надо мной? Почему так ненавидят меня?» «Это ложь! Дима не мог умереть!» «Не мог, ясно вам, не мог!» «Полина, вернись!» — закричала мама, которая покинула скорую вместе с врачом, но мне было все равно. «Она не врет», — сказал Игорь, бережно обнимая меня за плечи. «Полина, пойдем к врачу, пожалуйста. Ты вся белая, дрожишь. Игорь!» «Я должна знать, почему Саша говорит неправду», — упрямо твердила я, отталкивая его. Происходящее оказалось страшным сном. «Зачем она это делает?» Саша зарыдала ещё сильнее. Её хрупкие плечи тряслись. «Послушай, я знаю, что тебе больно, но...» «Это правда. Дима погиб», — тихо произнёс Игорь. «Нет, нет, нет!» — снова замотала я головой, не понимая, что происходит и почему все лгут. «Вы выдумываете? Или... Может быть, это сон?» Я царапнула себя ногтями по руке и почувствовала боль. Нет, не сон. Реальность. Ужасная, сокрушительная реальность. И тогда до меня стал доходить смысл сказанных ими слов. Они не обманывают. Мой Дима ушёл. Дышать снова стало тяжело. Я начала хватать воздух ртом, не слыша криков приближающихся мамы и врача. Что с ним произошло? Через силу прошептала я, глядя на Сашу. Она молчала, смотрела на меня, плакала. И молчала. «Что произошло?» Повторила я громче. Ноль эффекта. И тогда я закричала во всю мощь легких. «Говори мне, что произошло!» Я кинулась к Саше и стала трясти за плечи. Ее тело было бессильным, и голова болталась из стороны в сторону. «Говори! Говори мне!» «Полина, успокойся!» Закричал Игорь и поймал меня в объятия. «Прошу, успокойся, ей тоже нелегко!» Он разбился. «На самолёте», — ответила вдруг она хриплым от слёз голосом. «На каком самолёте? Куда он летел? Слушай, Саша, этого не может быть!» — проговорила я и подумала. «Наверняка это какая-то чудовищная ошибка. Он был со мной до самого утра, а потом уехал». Они все разбились. «Вся его семья», — ответила Саша и полным болью взглядом посмотрела на меня. «Как теперь жить, Полина?» Я ведь так сильно любила его. Её слова стрелой пронзили моё сердце. Как теперь жить? Силы снова покинули меня. и Я села на скамейку рядом с Сашей и зарыдала, покачиваясь взад-вперёд. В это время к нам подошли мама и врач, который казался не очень довольным. «Парень, давай-ка помоги её увезти в машину. Велел он Игорю. Успокоительное поставлю». «Это не опасно?» — спросила мама, гладя меня по волосам. Врач покачал головой. «Опасно её в таком состоянии оставлять. У неё же истерика. Или вы хотите, чтобы она с собой что-нибудь сделала, дамочка?» «Полегче!» — осадил его отчим, подошедший следом. «Какая она вам дамочка? А вы бы вообще подошли к дочери и сделали что-нибудь?» — разозлился врач. «Видите же, что у неё истерика. И столбом стоите, как идиот. Слушай, ты...» — обозлился Андрей. «Не указывай мне. А ты веди себя как отец». — нахмурился врач. «Она мне не дочь», — процедил сквозь зубы отчим. «Тогда понятно». «Свою бы дочь успокоил», — хмыкнул врач. «Ему и своя не нужна», — сказала вдруг Саша, и мама удивлённо уставилась на неё. «Андрей? Это твоя дочь?» — спросила она, держа меня за руку. Тот лишь коротко кивнул, а после велел Саше идти за ним. Она с трудом встала и пошла. Видимо, отчим решил отвезти её домой. Саша плакала, её плечи мелко дрожали, а он даже не обнял её. Чёрт в козёл. Пока мама была рядом, врач поставил мне какой-то укол, от которого резко потянула в сон. "Я не верю", шептала я, сжимая мамину ладонь. "Мы Дима жив. Он жив". Я отвердила это до тех пор, пока Игорь молча не показал мне статью с известного портала, заголовок которой красноречиво гласил: "Бизнесмен Спиранский и его семья". Погибли в авиакатастрофе. Десять человек погибли в результате крушения частного самолёта, который направлялся в Москву. самолет принадлежал известному бизнесмену Владимиру Спиранскому. На борту кроме него также находились его супруга, сын и две дочери, а также личный помощник, два пилота и стюардесса. Все они погибли. По предварительным данным, авария произошла во время взлёта. Наш источник сообщает, что на взлёте произошёл отказ техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Я читала и не верила. Слёзы катились по лицу градом, но я не издала ни звука, как будто потеряла возможность говорить. Дело было то ли в статье, то ли в уколе. Я вдруг обессилела. Руки и ноги стали тяжёлыми, голову будто набили ватой, а глаза начали закрываться. Я плохо помнила, как мама Игорь довели меня до квартиры. Прямо до квартиры. Как я уснула, уткнувшись мокрым от слёз лицом в подушку. И как провалилась в сон, точно в бездну. Он пришёл ко мне во сне. Такой же сильный и уверенный, как обычно. На нём была футболка с короткими рукавами. И я могла рассмотреть его татуировку в японском стиле с изображением чудесной птицы Хоо, азиатского феникса. Мы вдвоём сидели на нагретой крыше и смотрели в высокое голубое небо. Такое бывает лишь летом. Дима обнимал меня, и я положила голову ему на плечо. Тихое счастье окутало меня подобно облаку. «Дим», — привычно позвала я его по имени, щурясь на ярком солнечном свете. «Что, малыш?» — нежно спросил он. Он редко бывал таким, и особенно ценила эти мгновения. «А что тебе во мне нравится больше всего?» «М -м, «Всё», — спокойно ответил Дима, и его слова наполнили сердце радостью. «А тогда что не нравится?» — не отставала я. «Сказал же, мне нравится в тебе всё. Ты же моя девочка». «С этими словами...» Он повернулся и поцеловал меня в щёку, на несколько секунд задержав горячие губы на коже. Приятный лёгкий поцелуй заставил меня улыбнуться, и я потёрлась головой о его плечо. «Твоя», — эхом повторила я и снова позвала его по имени. «Дим, что?» «А ты... ты меня любишь?» — осмелилась спросить я. Мы никогда напрямую не говорили о любви. И мне важно было знать, любит или нет, ведь я очень люблю. Он повернулся ко мне. Его губы тронула грустная улыбка. «Люблю Синеглазка и всегда любил». Я потянулась к нему за новым поцелуем, уже в губы, но Дима вдруг стал растворяться в воздухе. «Дима!» — испуганно закричала я, пытаясь удержать его. «Дима, не уходи!» Не получилось. Он стал солнечным светом на моих глазах. и осталась одна. Снова. Небо потемнело и зарядил дождь. «Дима!» — прошептала я в отчаянии и Распахнула глаза. Передо мной темнел потолок комнаты. Лицо было мокрым не от дождя, а от слёз. Я плакала во сне. Встав, я подошла к окну, за которым царила ночь, и нашла взглядом окна его квартиры, в которой было темно. Свет в них больше не загорится. И в его глазах тоже. Именно в этот момент до меня дошло окончательно, что его больше нет. Я осознала это всем сердцем, всем телом, всей душой. Мой Дима ушёл. Ушёл навсегда. Его забрало небо. Как и моего папу. Я снова осталась одна. Одна. Как всегда. Навечно. Беззвучно заплакав, я опустилась на холодный пол и сжала надетый на руку браслет. Тот браслет, который хотела подарить Диме на день рождения, но который он так и не получил. Не успел. Дима погиб за день до своего совершеннолетия. Навеки остался семнадцатилетним. А моё сердце навеки осталось разбитым. Меня трясло от слёз, я давилась ими, закрывала рот ладонями, чтобы не закричать от отчаяния, царапала бёдра и голени, оставляя следы, надеясь, что боль физическая заглушит боль душевную. Получалось плохо. Не знаю, сколько я просидела на полу, беззвучно рыдая и заламывая руки. Впервые в жизни я поняла, что рвать на себе волосы — это не просто слова. Это один из символов отчаяния, когда ты перестаёшь контролировать себя, свои эмоции, своё тело. Ломаешься на глазах. Каждый твой нерв оголён от ужаса. Каждая жила натянута так, что готова вот-вот порваться. Безумная, холодная пустота начинает пожирать тебя изнутри. Её становится так много, что ты теряешь не только родного человека. Ты теряешь себя. Дверь открылась и в тёмной комнате появился луч света. Ко мне вошла мама. Она села рядом со мной на пол и крепко обняла, прижимаясь щекой к моему виску. «Моя доченька», — тихо говорила она, укачивая меня, моя маленькая я знаю, как тебе тяжело, знаю, знаю. Я бы так хотела, чтобы эта боль ушла, но она не уйдет так просто. Я всё знаю. Плачь, если хочешь, Полинка, не держи в себе, плачь». Я плакала, цепляясь за маму. Теперь уже громко, на навзрыд. Она всё так же обнимала меня, гладила по волосам и укачивала. И от неё, как в детстве, пахло чем-то неуловимо знакомым и тёплым. Спустя несколько часов у меня не осталось сил плакать. Слёзы будто закончились вместе с ними. А вот отчаяние и боль остались. Не собирались никуда уходить. Должно быть, они со мной навечно. Мама, ему ведь не было больно. Хриплым от слёз голосом прошептала я, испуганно глядя на неё. Утренние сумерки накрыли улицы, и где-то там, далеко, занимался рассвет. «Нет, доченька, не больно», — помотала она головой. «Он ничего не понял, будто уснул. Ему ведь там не холодно, мама? Нет, ему не холодно. Ему всегда будет тепло», — ответила она сквозь слёзы, которые стекали по её лицу. «Им всем там тепло». Её голос дрогнул им. Я вдруг подумала, что маме пришлось тяжелее, чем мне. Её родители, её муж — все ушли. Только я у неё осталась. этот от так невыносимо горько, что я стала утирать её слёзы. «Да, им всем тепло», повторила я, стараясь утешить её. «Я верю, что смерть — это ещё не конец. И что мы встретимся, просто чуть позднее». «Мы все встретимся». «Сначала я увижу папу. Крепко обниму его за шею а потом обниму Диму, прижимаясь щекой к груди. Как привыкла. Мы встретимся, я обещаю, просто немного позднее. Мама подняла меня с пола и уложила на кровать. Принесла воды, заставила меня выпить. Потом села рядом, как в детстве. Она всегда так садилась рядом со мной, когда я не могла уснуть, и читала сказки. «Мне очень жаль, что так вышло», — прошептала мама, взяв меня за руку. Мои пальцы всё ещё дрожали, и она пыталась унять дрожь. «Такой молодой мальчик. Жить бы ещё дожить». «Жизнь несправедлива», — тихо сказала я. «Хорошие люди уходят первыми. Как папа. Или как Дима. Почему так? Почему, мама?» Я хотела, чтобы мама ответила на все мои вопросы. Но она не смогла. «Не знаю, доченька. Не знаю. Дима. Он не обижал меня. Он защищал от Андрея. Веришь?» — спросила я. Его имя было сложно произносить. Я начинала задыхаться. «Верю», — чуть помолчав сказала мама. «Давай обсудим это позже, хорошо? Спи, Полинкин, тебе нужно поспать». «Только не уходи», — прошептала я в страхе. «Не уходи, ладно, мам?» «Не уйду». Я закрыла глаза, соднящие из-за рыданий. Перед глазами стоял он. «Дима, мой мальчик. Надеюсь, ему действительно там не холодно». Надеюсь, родная мама встретила его, чтобы согреть. Хотя бы там, за гранью, где живым нет места. Хотя бы там. Мама сдержала обещание и не ушла. Легла рядом со мной и уснула. А я смотрела то в окно, то на браслет на запястье. С внутренней стороны на нём была гравировка. Слова, которые Дима так и не увидел. «Я буду любить тебя целую вечность». И даже немного больше. De п Дима уже в вечности. А я буду ждать её. Мы встретимся там. Обещаю. Я проснулась спустя несколько часов, и первые пять секунд была в счастливом неведении. Забыла обо всём, что случилось. И даже подумала, что пропустила школу. Но тут же стрелой меня пронзила ужасная мысль. Димы нет. И тогда я резко вскочила с кровати. На улице уже было светло. Должно быть, уроки давно начались, а я всё ещё не в школе. Плевать, плевать на школу, на всё плевать, на всех. Я встала, пошатываясь, направилась в ванную, умылась холодной водой и посмотрела на себя в зеркало. Спутанные волосы, бледное лицо, синяки под глазами. Глаза потухли. Мама была дома. Увидев, что я встала, она бросилась ко мне и обняла. Её глаза тоже были красными. «Как ты, доченька?» Я пожала плечами. Ничего не хотелось ни говорить, ни пить, ни есть. Хотелось вернуться в свою комнату и снова рухнуть на кровать. Сил так и не было. Я даже ходила с трудом. Но мне нужно было взять себя в руки, понять, что произошло с Димой. В сердце вдруг залетела искра надежды. А вдруг он всё-таки спасся? Вдруг его не было в том самолёте вместе с отцом? Вдруг это какая-то грандиозная ошибка? «Мама, где мой телефон?» — выкрикнула я, не помня, куда его дело. Неужели потеряла? Обидно. В этом телефоне фотографии Димы, переписка с ним, аудиосообщение с его голосом. Я не могу потерять телефон. Не могу. В обычное время я бы просто пошла искать его. А сейчас впала в панику, будто ребёнок, у которого пропала мама. «Телефон. Телефон!» — бормотала я. «Где же он? Где?» Вот он. Быстрым шагом подошла ко мне мама. «Не нервничай, всё хорошо». «Всё хорошо, держи. Ты его вчера обронила. Мальчик занёс. Эм, Игорь. Он вчера очень помог. Спасибо». Благодарно взглянула я на неё, схватила телефон и стала вновь звонить Диме. «Нет, не берёт. Не берёт». Тогда я залезла в интернет и, глазами полными слёз, стала читать статьи о том, что произошло. Информации было мало. В статьях скупо говорилось о том, что известный во всём городе бизнесмен и депутат Спиранский Его жена и трое детей в срочном порядке вылетели в столицу. Самолёт был частным, принадлежал Диминому отцу и базировался в нашем местном аэропорту. При взлёте из-за неустановленной неисправности произошёл отказ техники, и самолёт рухнул. Никто не выжил. Погибли все, включая экипаж. Почему это произошло? Кто виноват? Кто понесёт наказание? Про это не было ни слова. Обстоятельства уточняются, и всё. Всё! Хотелось кричать от бессилия, бить кулаками стену! так, чтобы костяшки сбивались в кровь, упасть на холодный пол. Но я будто окаменела. Сидела на кровати с телефоном в руках и снова плакала. Плакала, плакала, плакала. Не отвечала на сообщения и звонки. Просто сама медленно растворялась. Как Дима в моём сне. Я не понимала, кто его похоронит. Где, когда, куда нужно идти и что делать. Как с ним попрощаться? Эти вопросы взрывали мою голову. И в какой-то момент я просто стиснула виски ладонями и забилась в угол, мотая головой из стороны в сторону. Из этого состояния меня вытащила мама. Она снова пришла ко мне. Обняла и говорила что-то тёплое, прижимая к себе. Напоила горячим молоком, дала какую-то таблетку, чтобы я успокоилась, гладила по волосам. Я снова пришла в себя. И подумала, как, наверное, ей было тяжело, когда ушёл папа. Рядом с ней не было матери, которая могла бы её утешить. Лишь испуганная маленькая дочь, которая от горя и страха залезла под кровать. Где тихонько плакала, боясь, что мама услышит и расстроится ещё больше. Тогда мне на помощь пришла бабушка, папина мама. А моей маме? Ей никто не пришёл на помощь. Я запихала в себя несколько ложек супа, и снова, как ненормальная, стала звонить Диме. Его телефон был отключён. И снова смотрела в его окна, надеясь увидеть в одном из них его... живого. Ищипала себя, шепча, что это всё-таки сон, и сейчас я проснусь. И весь этот кошмар закончится. Он не заканчивался. Этот кошмар стал моей реальностью. В какой-то момент до меня вдруг дошло. Лорд и обед остались в Диминой квартире одни. Они голодные. С псом никто не гулял, боже. Меня чуть не подбросило вверх. Я вскочила и, ни слова не говоря, принялась одеваться. Сунула ноги в ботинки, накинула куртку. Нашарила в ней ключи от димной квартиры и выскочила прочь. «Ты куда?» — закричала мне вслед мама. «Скоро вернусь! Я к Диме! За животными!» — выкрикнула я и умчалась. В его квартиру я буквально ворвалась. Во мне вдруг появилась столько странной энергии, что я не могла усидеть на месте. У порога меня встретил только обед, который тоненько запищал и бросился под ноги. Лорда нигде не было. Я поняла, что он так и остался на улице. Мне стало плохо. И только силой воли я не позволила себе рухнуть на пол. Так, надо забрать котёнка. Нет, сначала покормить и забрать. А потом бежать искать лорда. Дрожащими руками я насыпала обеду в миску корм, налила воды, и он тотчас бросился к еде. Пока котёнок торопливо ел, я вымыла его лоток, нашла переноску, не знаю, откуда она была у Димы, и посадила в неё обеда. Он жалобно пищал, когда мы уходили из Диминой квартиры. Будто понимал, что не вернётся. А я... я почему-то тоже понимала это что не вернусь. Но не могла оставаться здесь. Мне нужно было отыскать лорда. Ведь дими не понравится, что я потеряла его собаку. Пёс хоть и взрослый, но каково ему снова очутиться на улице. Что с ним могут сделать, решив, что он злой и опасный? Я взяла с собой Димину рубашку. Не знаю, зачем. Глупо, да, но... Но я хотела сохранить его запах в своих воспоминаниях. Его частичку. Когда я уже была готова уйти, в дверь позвонили. Я едва не выронила переноску с мяукающим обедом. В голове пронеслась сумасшедшая мысль. «Это Дима! Дима вернулся! Мой Дима!» Но почти тут же эта мысль погасла. Он бы не стал звонить в свою квартиру. Это кто-то другой. Но кто? Полиция? Родственники? Соседи? Кто? Меня накрыло нехорошим предчувствием. Я осторожно приблизилась к глазку и заглянула в него. Перед дверью стоял какой-то парень, склонивший голову. Он вдруг ударил кулаком по двери. Раз, второй, третий. А потом я услышала мужской голос. «Димка! Димка!» Я облегчённо выдохнула. Это был Лёха. Я торопливо открыла дверь. «Димыч!» — радостно закричал Лёха, решив, должно быть, что это Барс. Но увидел меня и осёкся. «Полин, ты что тут делаешь?» «За котёнком пришла», — прошептала я. Мы смотрели друг на друга. Два потерянных подростка, которые не знали, что делать. «А Барс? Он ведь... он умер, да?» Лёшин Кадык нервно дёрнулся. «В школе сказали. Я... я... я всё бросил. И сюда, к нему, но...» Я впервые видела, чтобы парень плакал. Так плакал. Это были не те сдержанные мужские слёзы, которые показывают в сериалах и фильмах. Они катились по его лицу, которое вдруг растеряло хулиганскую удаль и стало каким-то беззащитным, даже детским, а широкие плечи дрожали. Я в который раз поняла. У слёз нет пола. Проклятые стереотипы, слёзы — это от боли, а боль одинакова для всех. Никого не щадит, как и смерть. «Я не верю», — плакал Лёха, «не верю». Он не мог, не мог. Понимаешь, Полина, он не мог так уйти. Это же прикол, это прикол, да? Он с надеждой заглянул мне в глаза, но, заметив мои слёзы, закрыл глаза ладонями, так что большие пальцы касались висков. И этот жест был таким трогательным, таким искренним, что я вдруг поняла, насколько сильно Дима был ему дорог. Лёш, собрав остатки сил, я погладила его по плечу. «Давай лорда найдём». Я вчера его потеряла. Гуляла с ним, когда узнала, что Дима... Что его больше нет. Потеряла сознание и договаривать не пришлось. Он без слов понял меня и закивал, вытирая глаза. «Да-да, пойдём, поищем. Он же умный пёс. Димка его тренировал столько. Он не мог убежать далеко. Успокойся, ладно?» — попросила я, видя, что его всего трясёт. Принесла воды. Заставила выпить, как мама заставила меня ночью. Вытерла слёзы, посестрински касаясь его лица, желая утешить, погладила по волосам. И, поняв, что Лёха более-менее пришёл в себя, закрыла квартиру. Мы с ним направились к лифтам. Я несла в переноске испуганно притихшего обеда. Оба лифта пришли одновременно. Мы шагнули в один, а из второго вышли двое странных мужчин в кожаных куртках. Я заметила, как они направляются в сторону Диминой квартиры и судорожно начала нажимать кнопку этажа ниже. «Ты чё?» — опешил Лёха. «Кое-что забыла. И чай без меня. Сейчас догоню», — торопливо сказала я. Вылетела из лифта, как только дверцы распахнулись, и не слышно стала подниматься по лестнице. Я осторожно выглянула с лестничного проёма. Двое мужчин открывали Димину квартиру. Я на всякий случай сфотографировала их, не понимая, кто они такие и знают ли что-нибудь о похоронах. Наверное, нужно было подойти и спросить у них прямо, но шестое чувство подсказывало мне, что делать этого не стоит. Из квартиры они вышли быстро. И я едва успела спрятаться за угол. «Никого нет, чисто Захар Владимирович», услышала я голос одного из мужчин, который звонил по телефону. «Сперанский же с сынком не общался», сказал второй, когда тот отключил мобильник. «Зачем его с собой прихватил?» Отцовские чувства взыграли. Хмыкнул первый. Да брось, ты же знаешь, что мало ему на хрен не нужен был. Жалко стало, решил спасти. «Ха -ха -ха, вот тебе и спас, расхохотался второй. Вся семья полегла. За некоторые вещи нужно отвечать по всей строгости закона, назидательно произнес первый. Похоже им было всё равно, что произошло, что погибли люди, уроды. Какого? Мусорского, ещё громче расхохотался второй. «Кармического», — ответил первый. На этом они сели в лифт и уехали. А я прислонилась к стене, начиная кое-что понимать. Наверное, Димин отец во что-то вляпался. Или кому-то перешёл дорогу. Он ведь был не просто бизнесменом. Дима сам говорил, что старик начинал в девяностые и был как-то связан с криминалом. «Боже, боже, боже...» Выждав пару минут, я тоже спустилась вниз. Увидела Лёху, который столбом стоял рядом с подъездом и бездумно смотрел в небо. Тронула его за плечо, заставив вздрогнуть. «Занесу обеда к нам, и мы пойдём искать лорда», сказала я, сама не понимая, откуда во мне берутся силы. Лёха кивнул в ответ. «Я действительно принесла обеда домой. На время», изрядно удивив маму. «Полин, ты чего? Что случилось?» «Я с ума чуть не сошла, когда ты убежала!» закричала она, и я обняла её. «Мамочка, прости. Надо было забрать котёнка, он у Димы жил. Я не могла его оставить. Ему есть нечего было. Мам, пусть он у меня в комнате побудет немного. Всего один день, прошу. Но у Андрея аллергия, пожалуйста, пожалуйста, — молитвенно сложила я руки. Я найду ему хозяина, обещаю. Мне некуда его деть. Хорошо, — согласилась она, испуганно заглядывая в переноску. Обед, увидев её, снова жалобно замяукал. Я отнесла его в свою комнату, закрыла дверь, а сама снова стала собираться на улицу, где меня ждал Лёха. Меня колотило изнутри, и я даже стоять спокойно не могла. Это странное состояние так и не отпускало. Хотелось бежать, просто бежать, бежать, бежать. Задыхаясь, чувствую, как напрягаются мышцы, как кровь приливает к щекам. Просто бежать. Остановлюсь, растворюсь вслед за Димой. «Дочка, куда ты опять?» Испуганно закричала мама, которая, кажется, боялась за меня. «Полина!» «Мамочка, я скоро буду. Мне нужно найти Димину собаку. Я вчера потеряла её. Буду на связи». С этими словами я выбежала из квартиры и пешком понеслась вниз. Пальцы так дрожали, что я едва не выронила телефон. Не знаю, что со мной происходило. Я перестала чувствовать себя. Наверное, я действительно исчезла.